Закрывшись в душе, Кай крутанула кран и юркнула под воду, надеясь, что та заглушит всхлип и то и дело рвавшееся из груди. Между ног болезненно ныло от неудовлетворенного желания, но она не могла позволить ему сделать то, чего они оба так хотели. Стоило ей только подумать об этом... Перед глазами снова возникал вечер в Париже, вызывая волну бесильной ярости и обиды. Сама виновата, сама виновата, сама, повторяла она себе раз за разом, остервенело натирая мочалкой тело, как будто пытаясь стереть с него ощущение рук Макса. Но освобождение так и не приходило. Хоть как-то успокоиться получилось только через полчаса. И выходя из ванной, она старалась не думать ни о чём, кроме крошки кофе, которую заварит себе буквально через несколько минут. Макс сидел за столом на кухне внизу и как ни в чём не бывало завтракал. Напротив него стояла вторая тарелка с яйцами, беконом и тостами, явно предназначенная для неё. И как закусила губу, Даже несмотря на то, как закончилось утро, он всё равно позаботился о ней. Прекрасно, знаю, что готовить она не умеет. Ничего не сказав, девушка открыла шкафчик над разделочной поверхностью и достала оттуда турку и банку молотого кофе, который запометил там ещё вчера. А через пару минут также молча поставила перед Максом чашку. добавив в неё нарезанный маленькими кусочками лимона